глава тринадцать на следующий вечер мать и сын опять уселись там же где накануне фернан сказал можно бы разжечь огонь в кабинете но фелисита ответила успеется вся зима впереди в молодости еще девкой ожидашей супруга в глуши ланд фелисита проводила вечера вот так же на кухне пропахшей как и сегодня ароматом каштанов и аниса Только вместо лампы была тогда смоляная свеча, которая бросала свет на новое издание трех мушкетеров у нее на коленях. Марита Ладос, вероятно, в те далекие годы тоже могла присесть в этот час, если она пряла. Собаки рычали, учуив диких кабанов, притягиваемых свиньями. На столе беляли салфетки, прикрывавшие Маисовую похлебку. Соседи, заходя, оставляли у порога свои сабо и вместе с пришедшими в кухню врывал из дыхания смолистой ночи. Телега тряслась с паухабом песчаной дороги, а сегодня поезд своими гудками отделяет мрак ночь Селесита прислушивается к биению крови в висках. Она говорит, мари де Ладос, что чувствует тяжесть в животе, не следовало ей брать второй кусок угря. Но она сделала это только, чтобы сын последовал ее примеру. Стрела, вонзившаяся накануне, все еще терзает ее плоть. Она молчит. Больше она не проронит ни слова, чтобы не навлечь на себя нового удара. Марида Ладос заставляет Раймона прочесть верую. Мальчик спотыкается всякий раз на том же месте. «Давай сначала» верую в святой дух в святую католическую церковь в святое причастие отпущение грехов вечную жизнь и воскресение из мертвых ну дальше давай сначала он прочитал единым духом но как упрямый ослик запнулся на том же повороте с тупым испуганным видом давай сначала он решительно трогается с места рысью Потом с разбегу опять останавливается, на насторожив уши перед воскресеньем из мертвых. «Где только у него голова у этого малого? Повтори-ка мне все двадцать раз подряд!» И мальчик, смеясь точно в игре, когда нужно как можно быстрее сказать «большой колокол бьет», повторил. «Воскресенье из мертвых! Воскресенье из мертвых!» Когда он умолк, раздался голос хозяина. Люди верят, что мертвые воскресают воплоти. плоти марида Ладос, недоверчивая, как всегда, когда заговаривали о религии, ощетинилась и устремила поверх очков взгляд на своего барина, но тут же успокоилась, потому что тот не смеялся. Фелисита прикинулась непонимающей, какое воскресенье он имеет в виду, и проворчала «Ты ведь знаешь» что мы обещали мари ладос больше не совать нос во все эти истории с Богом. Она добавила, как мне худо. Он не ответил. Он ходил вза-вперед по кухне, пока марида ладос зажигала свечу, чтобы проводить мальчика. Наконец он остановился на другом конце кухни, как можно дальше от огня, прижав лоб к черному стеклу. «Мать!» которая стала очень нехорошо, позвала его, но он ее не услышал. Никогда она еще не чувствовала, что ненаглядный так далек от нее. Она видела только смутный контур крупного темного тела, сливавшегося с ночью. Ей хотелось окликнуть его, но звук застревал в ее гортане. Она больше не видела сына. Его больше не было. Он тонул, терялся во влажных сумерках поздней осени, Наконец, с огромным усилием, она смогла выкрикнуть «Где ты?». Он, не повернув головы, ответил, что прислушивается к дозю, и снова прижал лицо к стеклу. Он долго оставался в этом сладком оцепенении, прислушиваясь к повторяющемуся, упрямому звуку удара капель по одному и тому же листу магнолии, касавшемуся окна. Потом, когда пробегал ветер, К короткому ливню с листвы потом к последнему экспрессу промчавшемуся без остановки светящийся призрак головокружительной скорости и риска во тьме наконец раздался другой звук и ему показалось будто он узнал его в последние несколько недель после ужина Мать падала точно в яму в недолгый сон и противно храпела, уронив голову с отвалившейся нижней челюстью. Ему не хотелось выходить из состояния внутренней сосредоточенности, но раздосадованный храпом он обратил внимание, что на этот раз дыхание матери громче и затрудненнее, чем обычно. Фернан обернулся, взял со стола лампу и приблизился к спящей. Он не сразу понял... Тусклые глаза на землистом лице были широко открыты, кончик языка высовывался из левого неподвижного угла рта, другая сторона рта судорожно сжималась, гримасничала.